Звуки скрипки на просеке Каждый раз, когда Соломон, сбросив скорость, поворачивал шоссе на грунтовую дорогу, усыпанную шишками и длинными сосновыми иглами, становилось слышно сначала едва-едва, потом все громче, что воздух второй просеки, пахнувший хвоей, свежестью теплой земли с пятнами закатного солнца, пронизан звуками скрипки. Чистыми, глубокими, невероятно деликатными, Они летели к вершинам сосен, тут же неслись вниз, падая на землю и перемешиваясь солнечными бликами, вновь поднимались к небу, просвечивающему сквозь хвою. Всякий раз Алка изумлялась свежести и умиротворению сумеречной проськи, тому, как запахи и звуки мгновенно отгораживают ее от остального мира от машин, шуршавших по асфальту, от постов ГАИ, от жары и пыли станционной площади, на которую они с мужем вышли с сумками всего полчаса назад и с пропавшей людскими заботами московской электрички. Тани и Гулька не изумлялись звуком скрипки. Эти звуки привычно провожали девочек по утрам на речку, встречали по вечерам одну с тенниса, другую с занятий музыкой. Они были такими же естественными, как приезд родителей в пятницу — как семейные воскресные завтраки с картошкой и селёдкой, как обеды с молочной лапшой. Семья снова воссоединилась на целых три года. Сняли две дачи по соседству, на второй просеке в Николиной горе. Пикайзена — домик из трёх комнат и веранды, где в проходной комнате жил Моисей, а выходные — на раскладушке и Мишка. Котовый мансарду — две комнаты, кухня и балкончик на крыше хозяйской террасы с колоннами и лестницей, ведущей в заросший сад. На целых три года вернулись семейные походы на реку, волейбол на берегу по воскресеньям. Вечерние застолья, преферанс, радости и расстройства снова стали общими. Летнее тепло наполняло каждого и не уходило до следующей весны. «Мама, прошу тебя, не держи Гулю дома», — Алка вновь и вновь толковала Катя, для чего они с Виктором сняли такую дорогую дачу. «Пусть играть с детьми, вращается в их кругу без вашего с отцом вечного надзора». В поселке работников науки и искусства Ранис детям не положено было болтаться три летних месяца без дела. Гуля определили в школу танцев, занятие в которой вела хореограф Большого театра. Она дрессировала детей у балетного станка, ставила танцы и хореографические постановки, готовя к концу лета неизменный для Николиной горы концерт на открытой сцене. Детям на дневное время отдавался и корт поселка, куда приезжал тренер из Москвы. Были корты и на дачах, самые лучшие именно на второй просеке у Дамира, сына того самого врача, который работал еще в Кирсанове и Чурбаковым. Дочь Дамира была замужем за Сергеем Петровичем Капицей. Их дача стояла на той же второй просеке. Второй сын академика Петра Капицы жил вместе с отцом в начале поселка. Пятеро внуков великого ученого, внуки академиков Фрумкина и Островитянова, две дочери и дипломатов, трое детей какого-то важного чина из союза писателей и игуля. Такая звонкоголосая стайка носилась по безразмерному участку Дамиров. Играли в прятки, в салки, в мяч. В дождливые дни на огромной застекленной веранде, именуемой Зимним садом, дулить в неведомую в те годы монополию, в покер, как в настоящем казино, с разноцветными фишками. Перерыв делали лишь на послеобеденное время, когда дети хозяев брали уроки английского у читы британцев, которую ради этих занятий выписывали на лето из Йоркшира. «Ирочка, ты зря держишь Таню в заперти», — убеждала алочка сестру. «Допустим, ты боишься, что она повредит пальцы игрой в теннис, но почему ей не ходить на танцы? Девочке нужно уметь танцевать». алочка для Тани главное инструмент. 4 часа в день — это минимум. Ей уже семь». «Надо поступать в СМШ, непременно в класс Аборина». Ирка повторяла вещи жизни своей дочери, которая алкознала наложена изусть «Ты понимаешь, какой это уровень? Не менее важно сформировать ей окружение, Ира. Ты почему сняла дачу на Николиной, ведь не только же из-за природы?» «Нет, конечно, здесь особая публика, это ясно. Но Таня это и так вберет, а постоянно болтаться с детьми у нее нет возможности». Она должна с детства усвоить, что музыка — это образ жизни. Ранним утром до жары Танюшку вместе с сестрой водили купаться на реку. До обеда, пока в клубе танцевали дети и рояль был занят, она разбирала с матерью нотные партитуры. После обеда, когда остальные дети с визгом носились по даче домиров, играла в пустом клубе на рояле. На закате обе семьи снова шли купаться, и это, как и десятилетия назад, было главным событием дня. Маруся и Катя твёрдо придерживались мнения, что купания на закате идут на пользу, а в полуденную жару — во вред. После вечернего ритуала купания Танюшке разрешалось поиграть, наконец, с детьми. Гулька прибегала отделить сестру таликой своего внимания, в чём находило выражение Гулькина врождённая потребность в лидерстве и любовь к обучению других. Кого и чему, важно Гуля ощущала, что ей дано учить многому и почти всех». Таня, давай сделаем собственный концерт для родителей, хочешь? Все-все танцы, которым нас учат, мы их станцуем вдвоем, только ты и я. Мы самих разучим? Да, я тебя научу, я все на память помню. Пойдем на лужайку и начнем, что терять время. Научу тебя швейцарскому, цыганскому танцам. Нет, цыганский я буду танцевать одна, это сольный номер. Гавод тоже. Он сложный, но ты сумеешь. Польку Рахманинова. Да, мы это станцуем в паре. Что еще? Русский танец, чардаш, венгерский. И жанровый на свидание. Я буду за мальчика, а ты за девочку. Ты ведь ниже меня ростом. Надо бы тебе тоже сольный танец дать. Только какой? Ладно, придумаю. Таня, я считаю. Раз, два, раз, два, три, четыре. Два шага польки, а потом четыре галопа. На каждый такт. Ты что, считать не умеешь? Гуль, я так и делаю. Нет, ты все делаешь не так. С самого начала. И раз, два, раз, два, три, четыре. Опять сбилась. Мы же с тобой вчера все выучили, Таня. Ты меня не слушаешь. Начинай сначала, раз ты такая бестолковая. Пока пульку не выучим, ни во что играть не будешь. А реветь будешь, дам подзатыльник. Гуля, больно, ты злая. Я не злая. Просто мы с тобой готовим концерт. Нас, знаешь, как у балетного станка, Вера Николаевна, по попе и по рукам бьет. Думаешь, мне не больно? Давай еще раз от печки. Как я сказала. Вечером, плача... Танюшка рассказала матери и бабушке, как ее била Гуля. Ира строго поговорила с Гулей, та плакала. Она побаивалась и тетю Иру, и Марусю, и особенно дядю Витю. Тот относился к ней безо всякого интереса, как ей казалось, свысока. Приветствовал дежурным «Гулечка, здравствуй, извини, мне нужно репетировать». Таня тянулась к старшей сестре безропотно ей подчинялась. Каждое утро они встречались с радостью и каждый день заканчивали привычной ссорой и ревом. «Вы калечите Гулю», — повторяла Маруся. «Испорченный нервный ребенок. Не понимаю, что алочка себе думает». «Маруся», — вздыхала Катя. алочка хочет, чтобы у Гули в жизни было все, чего алочка как она считает, недополучила». «А чего она, собственно, дополучила «Маруся, как будто ты не понимаешь, что толкнула ее на брак с Виктором». «Мы хотим для наших дочерей самого лучшего», — вздохнула Маруся. «Ирка для Тани, алочка для Гули». «Но все-таки что главное? Главное — научить их трудиться». «Ты совершенно права, лень мать всех пороков, Аллочка прекрасная мать. Да, она хочет, чтобы ее дочь была лучшей, что в этом плохого. Она столько в нее вкладывает. Алка растит дочь карьеристкой, хочет научить ее ходить по трупам. Я даже не о том, как она тиранит Таньку, как она будет жить с таким характером». «Ах, Маруся, оставим этот разговор». Все редкие часы, когда Ирка отпускала дочь от инструмента, Таня бежала на участок домиров, где были все, где была прежде всего ее сестра. «Тань, ты что пришла? Мы в покер играем, ты не умеешь? Ну, сиди, смотри, если хочешь». Танюшка чувствовала, что в словах сестры лишь презрение. Та играет с детьми целыми днями, ходит и на танцы, и на теннис, а ее отпускают на час-другой, не больше, да еще она младше всех. Она никогда не будет своей в Гулиной компании, и это такая же данность, как и рояль. Таня не считала себя несчастной, если бы еще Гуля, ну, совсем немножко, ну, не так выпихивала ее из своей компании. Но Гули инстинктом ребенка, установками, данными матерью, боролась за собственное место под солнцем. Ей было не просто в кругу избранных детей, она сама страдала от их кажущегося или не кажущегося высокомерия. В пятницу вечером Гулька неслась по перрону навстречу родителям, светясь от счастья. Дедушка согласился поехать в Перхушково к поезду, ура, а мог бы сказать, что они только испачкают его машину, что тормозные колодки вот-вот придется менять, а где их менять? «Нет, вы сами скажите, где я возьму новые тормозные колодки. Только кататься любите, а кто саночки будет возить?» Когда у дедушки случалось такое настроение, маме с папой приходилось из Перхушкова ехать на автобусе, и вместо получаса они, нагруженные сумками, добирались от станции часа полтора. «Ал, скажи, чтобы оставили Мишку в покое, что за привычка лезть в чужую жизнь?» Виктор снял фуражку и оттер пот с лысины. В пятничной электричке стояла привычная духота. «Витя, как ты можешь так говорить? Какая чужая жизнь?» Это наш брат. Разве не понятно, что после смерти матери он совсем растерялся? Тетя Мила вырастила его маменькиным еврейским сыночком. Он не приспособлен к жизни. Как мы с Иркой оставим его одного? Витя, сзади тебя крючок освободился, повесь туда сумку с тортами. Ты их своими коленями уже все измял. Вы все его так затиранили своими наставлениями, что он уже шагу ступить боится. Постоянно все на ваш суд выносить, сама подумай. Он так вообще никогда не женится. «А ты не думаешь, что Мишка ждет, чтобы мы приняли за него какое-то решение? Пошли уже перхушково». Три лета на Николиной горе семья обсуждала вопрос, возможно, женитьбы женить Мишке. Что он был маменькин сыночек, осиротевший со смертью тети Милы, было ясно, что никогда не выстроит жизнь без помощи семьи тоже. У Мишки завязался роман с разведенной женщиной старше него, у которой была дочь. Алка-Сырка и их матери бесконечно и безысходно решали вопрос, что лучше, а может, что есть меньшее зло. С одной стороны, женщина с ребенком, разве он не в состоянии найти себе что-то лучшее? С другой стороны, может, и не в состоянии, может, ему и стоит прислониться к этой. «Мамочка, папа, вы приехали? Мы уже три поезда встретили, а вас всё нет». «Нет, бабуля не приехала. Дед говорит, что в пятером в машине, да еще сумки ваши, машина может сломаться». Соломон тщательно вглядывался в дорогу, как правило, пустынную, осторожно ехал в сторону Николиной горы. «Сорок километров в час, не больше. Алла, не отвлекай меня. Да, мама, здорово, можно подумать, тебя это интересует. Ты привезла ей лекарство Не отвлекай меня, сейчас будет пост ГАИ. В прошлом году меня тут оштрафовали. Вы меня сбили с толку своими разговорами, и я въехал на перекресток без остановки. Соломон Анатольевич, да будет вам. Завтра возьмем Мишку, пойдем за грибами». «Смотря какая будет погода, Гуля, ты мне мешаешь, будешь ёрзать больше никогда не поедешь на переднем сиденье». Виктор Пикайзен, отрешившись от семейных радостей и забот, готовился к конкурсу по гонине. А семья принимала это как само собой разумеющееся, для всех это было главное событие того лета 65-го года. Самый значимый в мире конкурс скрипачей, на котором нередко первая премия никому не присуждалась, ибо наградить ее можно было лишь того, кто мог извлечь из скрипки звуки, передающие замыселы душу великого композитора. К конкурсу допускались скрипачи не старше 34 лет, а Виктору только что исполнилось 31. «Боюсь загадывать, Виктор должен получить премию». «Никогда не слышала такого исполнения каприса в Паганини. Никогда. Так филигранно и с таким чувством одновременно». Тонкая и ненужной концертной экспрессии соглашалась с Катей Маруся. «Да это Бог. Одно могу сказать. Да это Бог. В таком возрасте и такая глубина исполнения. Как я рада за Ирку. Такая у них жизнь впереди». Виктор Пикайзен получил первую премию. О нем писали газеты, у него брали интервью для телевидения. В филармонию летели запросы из всех стран на гастроли молодого лауреата, признанного лучшим скрипачом мира. «Таня, видишь, что дает трудолюбие», — повторяла дочери Ирка. Шестилетняя Танюшка кивала головой и работала. Хотя ей никто ничего не внушал, она уже тогда ощущала, что семья ожидает от нее чего-то особенного, а она не имеет права обмануть ее ожидания. Возможно, она ощутила это даже яснее, чем Гуля, которая прислушивалась прежде всего к себе, к своим желаниям, к собственным, а не к материнским ожиданиям. Ранним сумрачным утром конца августа Кате стало плохо. Вызвали скорую из санатория «Сосны», побежали за домиром, Обширный инфаркт, через два дня второй. Врачи считали, что никуда перевозить Катю нельзя, пока состояние не стабилизируется. Алка искала лучшую больницу, Соломон сидел у постели жены. Через неделю повезли Катю в больницу на пироговку. По дороге случился третий инфаркт. Соломон забыл все, Гулю, Машину, свои раздоры с дочерью и зятем. Он жил в больнице. По вечерам Алка и Виктор поочередно сменяли Соломона. Катя выкарабкалась, но ее болезнь поставила крест на Николиной горе. Жить в мансарде, куда вела крутая лестница, для нее было уже невозможно. И снова, как и при переезде тети Кати с Оржевского, Ирку резанула боль. Еще одна ниточка обрезана. Тётя Катя и алочка уже не услышат скрипку на просеке.